Глава третья. Молодой кадлс в Лондоне. Первая. Ничего не зная о ходе событий, не зная о новых законах, о преследовании гигантизма, не зная даже о существовании на свете подобных ему исключений из общего правила в росте человеческом, Молодой Кадлс. выбрал как раз этот день, чтобы выйти из своих известковых ям и познакомиться с окружающим миром. Надо же было ему когда-нибудь дойти до этого. В Чизинг-Айбрайте все его вопросы оставались без ответа. так как новый викарий был, пожалуй, еще не просвещеннее старого, а бестолковая работа довела молодого великана, наконец, до полного отчаяния. «Из-за чего я работаю в этих проклятых каменоломнях?» — думал он. «Почему я осужден ходить только по известному месту?» не смея выйти за его границы и посмотреть, что делается на белом свете. Что я такое сделал, чтобы меня приговорить к такому наказанию? Да я просто не хочу нести его. И вот однажды утром он встал, выпрямил свою сгорбленную спину и громким голосом сказал «нет». «Не стану больше!» И в добавление послал грозное проклятие известковой ями. Затем, не находя слов, он тотчас же схватил тележку с известью, поднял ее кверху и с размаху швырнул на землю, причем от нее, конечно, не осталось и следа. Потом он сгреб целый ряд тележек и сбросил их с обрыва, схватил огромный кусок известняка и кинул его туда же. Затем могучим ударом ноги сковырнул со временного узкоколейного пути, ведущего к шахтам ярдов двенадцать железных рельсов. «Очень мне нужно копаться тут в земле до самой смерти. Что я, червяк, что ли, в самом деле? Ломай известняк, неизвестно для кого». «Нет, на это я не согласен». Направление ли железной дороги или простая случайность заставила его направиться в ту сторону, где находился Лондон, Он шел, шагая по холмам и долинам, к величайшему изумлению обитателей этой местности. Встречавшиеся на каждом шагу красные надписи нисколько на него не действовали. Он ничего не знал о результате выборов, передавших власть в руки Каторгама. этого знаменитого Джека-потрошителя-великанов. Он и не подозревал, что согласно распоряжению правительства, вывешенному на всех полицейских постах гигантом и вообще лицам, рост которых превышает 8 футов, Воспрещено было без особого дозволения удаляться больше, чем на пять миль от мест, отведенных для их пребывания. Он не замечал, что опоздавшие остановить его полисмены бежали сзади, потрясая своими палочками. Он спешил ознакомиться с миром, бедный Невежественный великан. Миновав Рочестер и Гринвич и приближаясь к рядам все более скученных домов, он замедлил свои шаги, оглядываясь кругом и помахивая своей громадной киркой. Лондонские обыватели слыхали про него и раньше. Они слыхали, что он глуп, но добродушен, что местный викарий, представитель леди Вондершут, прекрасно умеет держать его в руках, что, несмотря на свой идиотизм, Он все-таки высоко ценит благодеяния ему оказываемые и проявляет трогательную благодарность к своим покровителям и наставникам. Поэтому, когда из газет стало известно, что Кадлс также участвует в стачке, то многие его пожалели. Они... «Думают попытать свои силы», — говорили люди, возвращаясь с работы домой. «К счастью, у нас теперь есть Катергам. Это ответ на его воззвание. Люди в клубах были лучше осведомлены. Они толпились у получаемых телеграмм. или группами разговаривали в курильнях. У него нет оружия. Он отправился бы в Севенокс, если бы участвовал в их заговоре. Которгом справится с ним. Лавочники толковали со своими покупателями. Официанты в ресторанах ловили свободные минуты, чтобы заглянуть в вечерние газеты. Кучера немедленно, вслед за известиями о бегах, спешили прочесть то, что писали о Кадлсе. В правительственной вечерней газете крупными буквами было таинственно напечатано: Рвите крапиву с корнем! Таймс с расчетом на эффект было напечатано «Гигант Редвуд продолжает видеться с принцессой». Эхо поместила статью «Слухи о восстании великанов в Нортумберланде». Сандерландские великаны выступили по направлению к Шотландии. Вестминстерская газета по своему обыкновению выражалась уклончиво «Берегитесь великанов, стараясь и в вопросе о гигантах объединить либеральную партию, расколовшуюся на семь фракций согласно количеству лидеров». Вечерние газеты все единогласно заявляли о появлении гиганта на Новой Кентской дороге. Хотел бы я знать, почему это ничего не пишут о косорах, сказал бледный молодой человек, сидя в чайной, где он просмотрел все наличные газеты. По-моему, в них-то все и дело. «Говорят, еще один гигант сбежал», — заметила девица за прилавком, вытирая стакан. «Я с самого начала настаивала на том, что это очень опасные соседи и что их следует обуздать. Надеюсь, что они сюда не явятся». «Хотелось бы взглянуть на Редвуда», — сказал молодой человек. «Принцессу я видел», — прибавил он, помолчав. «Уймут они его? Как вы думаете?» — спросила девица. «Очевидно, уймут», — отвечал молодой человек. «Под такое жужжание десятимиллионного населения молодой кадлс Тупил в Лондон.